Глава двадцать Гиперпатия. Острая внезапная боль в онемевшем участке тела. Когда я упал с лестницы и сломал ногу, стояло лето. Период сильной жары закончился, и рано утром разразилась недолгая гроза. Я лежал в постели, наслаждаясь раскатами грома, гремевшего над спящим городом. Гипс сняли за день до этого, и вместо него ногу облачили в дутый ботинок на липучке, который выглядел так, словно его отобрали у имперского штурмовика из «Звездных войн». Он оказался довольно неудобным, но, по крайней мере, теперь я мог ходить и снимать его на ночь. Было непривычно снова видеть свою ногу после того, как ее столько времени прятала гипсовая оболочка. Лёжа в постели и прислушиваясь к ливню, я гладил и почёсывал ногу, будто пытался вновь с ней подружиться. Она была не гнущейся, а пухшей и фиолетовой. Я с трудом её узнавал, и создавалось странное впечатление, что она мне не принадлежит. Современные неврологические исследования установили – что уже через несколько дней после потери или обездвиживания конечности мозг начинает перестраиваться, снимая нагрузку с той области, что отвечала за данную конечность. То, что нога казалась мне чужой, почти наверняка было следствием этого явления, так называемой нейропластичности, подразумевающей, что мозг постоянно меняет собственную функциональную конфигурацию. После месячного отпуска я снова смог ездить на работу на велосипеде, горно демонстрируя штурмовой ботинок, проезжавшим мимо людям. Я вышел на работу в четверг, день приема амбулаторных больных, так что после собрания мне предстояло отправиться в клинику. И опять среди ординаторов, присутствовавших на собрании, были сплошь новички, Я не увидел ни одного знакомого лица. Один из них представлял первого пациента. «Прошлой ночью поступил только один пациент», сказал он, вглядываясь в рентгеновский снимок на мониторе. «Ничего интересного». Ординатор сидел спиной к аудитории, откинувшись в кресле. Судя по всему, он пытался выглядеть крутым, но вместо этого напоминал неуклюжего подростка. Никогда так не говорите, воскликнул я. Вы кто, кстати? И кем хотите стать, когда вырастете? Стандартный вопрос, который я задаю всем новым стажёрам. Хирурга, ортопедом, ответил он. Сидите прямо и смотрите нам в глаза, когда говорите, отчитал я молодого человека и объяснил, что медицинская карьера во многом зависит от того, насколько хорошо он будет преподносить себя и своих пациентов на подобных собраниях. Повернувшись к старшим ординаторам, я спросил, согласны они со мной или нет. Те вежливо рассмеялись и утвердительно закивали. Я велел вразумленному стажеру рассказать о поступившем ночью пациенте. Чуть смытившись, он повернулся к нам лицом. «Это женщина, 72 лет» которая дома упала в обморок. Немного поколдовав с клавиатурой, он начал выводить на стену снимок мозга. «Погодите!» — прервал его я. «Давайте немного поговорим о пациентке, прежде чем смотреть на снимок. Знаем ли мы что-нибудь об истории болезни? В хорошей ли форме была пациентка? Нуждалась ли она в помощи других людей?» При каких обстоятельствах случился приступ? Судя по всему, она жила одна, осуществляла самообслуживание, передвигалась самостоятельно. Готовку тоже осуществляла сама, не унимался я. Может, еще и самоочищалась, как духовка? Попу она себе сама вытирала? Ну, давайте же, говорите нормальным языком, а не как менеджер. Вы пытаетесь сказать, что за ней никто не ухаживал, и она ходила без посторонней помощи? Да. Так что же произошло? Дочь пришла ее навестить и обнаружила на полу. Толком непонятно, сколько она там пролежала. Какова дифференциальная диагностика обморока среди пожилого населения? Стажер перечислил множество причин этого состояния. «А какова оценка по шкале Ком и Глазго?» «Пятерка. К черту числа. Они ничего не значат. Каково фактическое состояние пациентки?» «Глаза не реагируют на боль. Никаких звуков и рефлексов». «Так-то лучше», — одобрительно сказал я. «Могу себе представить, в каком она состоянии». «Наблюдались ли у нее неврологические расстройства, когда вы осматривали ее прошлой ночью?» Он выглядел растерянным. «Я не проверил?» «Так как же вы узнали, сколько у нее баллов по шкале комы?» «Мне сказал врач из местной больницы». Его голос дрогнул. «Надо было обследовать ее самостоятельно, но...» Добавил я, чувствуя необходимость сгладить удар. «Вы же здесь, чтобы учиться». Я повернулся к старшим ординаторам, которые наслаждались, так сказать, ритуальным бичеванием новичка. Кто дежурил вчера ночью? Дэвид, один из старших ординаторов, чья шестилетняя практика подходила к концу, сказал, что вчера ночью неотложными случаями занимался он. У нее была левосторонняя гемиплегия, пояснил он а также незначительный спазм шейных мышц. На какие еще возможные признаки субарахноидального кровоизлияния следует обратить внимание при осмотре? Может быть, субгиалоидное кровоизлияние в глазах. У нее было? Я не проверил. Наш офтальмоскоп пропал вечность назад. Перед нами вспыхнул снимок мозга пациентки. «Вашу ж мать!» — заорал я, взглянув на него. «Какого черта вы вообще согласились ее принять? У нее массивное кровотечение в ведущем полушарии. Ей семьдесят два. Она в коме. Мы ведь не собираемся ее лечить, не так ли?» «Видите ли, мистер Марш», — ответил Дэвид немного виноватым тоном, «в больнице, из которой ее направили, Сказали, что ей 62 Она работала лектором в университете. Очень умная женщина, как утверждает ее дочь. — Что ж, больше она не будет умной, — заметил один из моих коллег. — Так или иначе, — заключил Дэвид, — у нас были пустые койки, и администратор пыталась положить к нам пациентов из других отделений. Я спросил, есть ли еще какие-нибудь новые пациенты? Онколог направил женщину с меланомой. Тим, еще один из наших старших ординаторов, подошел к столу, чтобы сменить незадачливого новичка. Он вывел на стену томограмму мозга, на которой обнаружились две бесформенные и явно неоперабельные опухоли. Множественные опухоли мозга практически всегда бывают вторичными, то есть с метастазами, Они возникают вследствие различных видов рака других органов, например, рака груди, легких, или, как в данном случае, кожи. Их появление свидетельствует о начале конца, хотя иногда операция может отсрочить смерть на год или около того. Сопроводительное письмо гласит, что она выпивает 140 порций алкоголя в неделю, добавил Том. Одна из опросов сидящих в переднем ряду девушек-координаторов, быстро прикинула в уме. «Получается две бутылки водки в день», – сказала она с некоторым удивлением. 18 месяцев назад ей уже удаляли опухоль мозга в другой больнице», – пояснил Том. «А потом провели курс лучевой терапии. Онкологи хотят, чтобы мы сделали биопсию». Я спросил, что он им ответил. Я сказал, что опухоли неоперабельные и необходимости в биопсии нет. Очевидно, что это метастазы-меланомы. Они могут с тем же успехом поставить точный диагноз посмертно. Мне нравится этот позитивный настрой, заметил коллега, сидящий рядом со мной. Так что мы передадим онкологам? «Пусть продолжает пить!» — радостно крикнул кто-то с задних рядов. Больше новых пациентов не было, и мы разошлись из комнаты для просмотра снимков, чтобы приступить к повседневной работе. Я заглянул себе в кабинет, чтобы захватить диктофон. «Не забудьте снять галстук!» — крикнула Гейл из своего кабинета. «Новый главврач!» седьмой по счету с тех пор, как я стал старшим врачом, уделял особое внимание принятому в Национальной службе здравоохранения дресс-коду, который излагался на 22 страницах, и нам с коллегами недавно начали угрожать дисциплинарными взысканиями за то, что мы носим галстуки и наручные часы. Нет никаких свидетельств того, что галстуки и часы старших врачей хоть как-то способствует распространению инфекций в больницах, однако новый главврач настолько серьезно относится к этому вопросу, что даже переодевался медбратом, и пока мы обходили палаты, следовал за нами по пятам, отказываясь говорить с нами, но делая подробные пометки. Он, впрочем, все-таки нацепил бедж главного врача, полагая на случай, если его попросят вынести чье-нибудь судно. «И часы!» – добавила она, смеясь, когда я уже чуть было не вышел за дверь. Амбулаторные пациенты ожидают в большом помещении без окон, расположенном на первом этаже. Пациентов, сидящих в покорной тишине, много, так как в централизованном амбулаторном отделении одновременно ведут прием самые разные специалисты. Это место обладает всем шармом биржи труда, от которой отличается лишь журнальной стойкой с информационными листками, посвященными жизни с простатитом, болезнью Паркинсона, слизистым колитом, тяжелой псевдопаралитической миостынией, калоприемником и другими малоприятными вещами. Здесь также есть две абстрактные картины, Одна фиолетовая другая в лимонно-зеленых тонах. Несколько лет назад их повесила энергичная женщина в черных кожаных штанах, работающая больничным консультантом по вопросам искусства, по случаю присутствия кого-то из членов королевской семьи на официальном открытии нового здания больницы. Я прошел мимо пациентов, провожавших меня взглядом до двери в приемную. Первое, что предстало моему взору, когда я попал внутрь, — Вавилонская башня из истории болезней. Их стопка почти никогда не бывает меньше полуметра высотой. Башня со множеством бумажных листов, торчащих из потрепанных разноцветных папок, где редко оказываются последние актуальные данные. А если они там и содержатся, то отыскать их не представляется возможным. Я... Нахожу в этих папках сведения о рождении пациента. Если повезет, описание гинекологических, дерматологических или кардиологических болезней, как правило, в случайном порядке, но практически никогда, информацию о том, когда я оперировал пациента или результаты анализов удаленной опухоли. Как подсказал опыт, гораздо быстрее расспросить самого пациента. Национальная служба здравоохранения вынуждена выделять все больше персонала и различных ресурсов, чтобы постоянно отслеживать, разыскивать и транспортировать медицинские записи. Следует пояснить, что большая их часть состоит из таблиц, в которых регистрируются данные об опорожнении пациентам кишечника и мочевого пузыря, во время предыдущего пребывания в больнице, и которые не представляют ни пользы, ни интереса. В государственных больницах каждый день с этажа на этаж переносят должно быть целые тонны подобных записей, которые почему-то подлежат хранению в архиве. При мысли об этом странном ритуале мне на ум приходят жуки-навозники, отслеживающие, как пациенты ходят в туалет. В амбулаторном отделении обыденное причудливым образом переплетается с чрезвычайно серьезным. Именно здесь я принимаю пациентов через недели и месяцы после операции, новых больных, которых ко мне направили, или тех, кого я наблюдаю на протяжении долгого времени. Они приходят в обычной одежде, и я встречаю их как равных себе. Они еще не стационарные пациенты, которые вынуждены подвергаться обезличивающим ритуалам при приеме в больницу, когда на них цепляют браслеты, как на плененных птиц или заключенных, и укладывают в кровати, словно детей в больничных пижамах. Я не разрешаю посторонним присутствовать во время приема. Никаких студентов, стажеров или медсестер. Только пациенты и члены их семей. У многих пациентов выявлены медленно прогрессирующие опухоли мозга, расположенные слишком глубоко для того, чтобы оперировать, однако растущие недостаточно быстро для того, чтобы назначить паллиативное противораковое лечение в виде лучевой или химиотерапии. Они посещают меня раз в год для очередной томографии, позволяющей определить, изменилось ли что-нибудь с опухолью или нет. Я знаю, что они вынуждены сидеть в мрачном, угрюмом фойе, терзаемые самыми худшими опасениями в ожидании моего вердикта. Иногда я могу их успокоить, сказав, что ничего существенно не изменилось, но порой снимки показывают значительный рост опухоли. Смерть преследует этих людей по пятам, и я стараюсь спрятать или хотя бы немного замаскировать ее темный силуэт, приближающийся к ним. Мне приходится подбирать слова очень осторожно. Нейрохирургия занимается лечением не только головного, но и спинного мозга, поэтому с отдельными пациентами я беседую о проблемах со спиной, при которых лишь изредка требуется операция. Одному пациенту с опухолью мозга я постараюсь объяснить, что жизнь его, возможно, подходит к концу, или же, что ему понадобится ужасающая операция на мозге, в то время как другому скажу, заставляя себя проявлять сочувствие и не судить слишком строго, что боли в спине, пожалуй, не такая уж и серьезная проблема, как ему кажется, и что жизнь, пожалуй, стоящая штука, несмотря на них». Одни из таких бесед доставляют мне удовольствие, другие доходят до абсурда, а от третьих у меня разрывается сердце. Но соскучиться тут точно нельзя.